Увидев, что Хансень молчит, они поняли, что Хансень ничего не знал о конфликтах между Академией Черного Ястреба и сан жермен Поэтому начали объяснять. Вскоре Хансень понял, что по боевым искусствам эти две Академии были жестокими соперниками. На протяжении трех лет подряд Сан-Джермен мешали попасть их Академии в финал в Альянсе. Поэтому в этот раз, хотя это была просто игра, общество боевых искусств,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 Но к ним подошла чен Лин и сказала, «Хан Сень, я хочу кое о чем поговорить с тобой. Найдешь для меня минутку?» И Хан Сень и Джи Ян Ран были в шоке. Чэнь Лин не вела факультет по стрельбе из лука, поэтому они плохо знали друг друга. Потому Хан Сень не знал, о чем она хотела с ним поговорить. «Может, тогда пойдем все вместе?» Хан Сень взглянул на Джи Ян Ран и Цюй Ли «Конечно, давайте вместе пообедаем», — ответила Чэнь Лин.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 Хан Сень протянул ему платочек и с улыбкой ответил, «Я же предупреждал». Оу Ян не взял платочек, а просто размазал кровь по лицу и сказал, «Лучше из девяти, это был только один». Хан Сень спрятал платочек и, улыбнувшись, ответил, «Тогда я продолжаю». Оу Ян молчал и смотрел на Хан Сеня. Он не пропустил ни одного движения, по которым делал свои суждения. Если кто-то хотел использовать большую силу, то его мышцы должны были двигаться. Даже через маскировку можно заметить ключевой момент. Хан Сень взглянул на Оу Яна, у которого было мрачное выражение лица, и, сжав губы, нанес еще один удар. В этот раз Оу Ян четко увидел, что, несмотря на напряжение мышц Хан Сеня, его кулак направлен немного в бок, поэтому этот кулак точно не мог быть черным. В этот раз...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 Они были рады, что Оуян присоединился к ним. Все-таки он был известным игроком и внес довольно большой вклад. Теперь с Хансенем и Оуяном они были уверены, что смогут победить сен жермен Если честно, то они считали Хансеня заменой Оуяну. Игроки сомневались, что только с Хансенем они смогут победить. Старые игроки уже все ушли от них. Остался только Оуян. Сейчас общество боевых искусств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 Такой человек сказал, что он проиграл Хан Сеню. Это шокировало. «И сколько раундов вы сыграли?» — спросил Сюй Цянь. «Пять», — небрежно ответил Оу Ян. «Получается, у вас был счет три против двух?» Сюй Цянь продолжал задавать вопросы. «Пять-ноль. У него было пять побед, а у меня ни одной», — сказал Оу Ян и передал Сюй Цяню заявление, которое заполнил. Сюй Цянь настолько широко открыл рот,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 и увидела, что первым противником Академии Черного Ястреба будет Сен-Жермен, которые были в первой четверке в прошлом году. Сен-Жермен считали очень хорошими по боевым искусствам, но они и по всем остальным предметам были в четверке лучших. Особенно сильны они были в черно-белом боксе. В групповом соревновании они заняли четвертое место, а в одиночном второе. Этот конкурс был рассчитан на групповые сражения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 войти в топ-8. Увидев, что эти проигравшие стали такими высокомерными, Ван Янжан сильно разозлился. Чэнно, иди взгляни на это. Ван Янжан подошел к Нэн Чэнно и повторно запустил видео. Похоже, команда из Академии Чёрного Ястреба сошла с ума. После просмотра Лю Юншан усмехнулся. И бредят. Мэй Чэнкон рассмеялся. Бедняжки. Ван Янжан тоже рассмеялся. Нелэн Чэн Нуа молча смотрел видео и продолжал поедать свое желе. «Чэн ты ешь слишком много желе, это может вызвать диабет!» Ван Янжан с завистью посмотрел на безупречную кожу Чэн «Диабет – это старинная болезнь!» Лью Йон тоже рассмеялся. Игроки из этой команды продолжали болтать и смеяться –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 «Отличная идея. Потом посмотрим, что они будут говорить после игры», — улыбнулся Мэ Чан Кон. «Правильно. Я уже не могу дождаться интервью, которое будет после соревнования». Лю Юн Шен тоже рассмеялся. «Мы должны следовать инструкции нашего тренера». Нэ Лэн Но продолжал есть желе с улыбкой. «С этим не будет проблем. Нам не стоит серьезно относиться к Академии Черного Ястреба».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 Немного беспокойно спросил Ван янжан «Можешь быть уверен. Ли Ю не настолько хорош, как Нелэн, но он находится среди топ-10. Если мы его отправим, то этого будет достаточно, чтобы победить Академию Черного Ястреба». Сю Юнди рассмеялся. У Ли Ю был талант, который открыл тренер Сю Юнди. Сю считал, что он станет следующим после Нелэна. Ли был очень талантлив.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 ю юнди был полностью уверен в победе ван янжан ничего не сказал Ли лию действительно был талантлив в черно-белом боксе сейчас главное выиграть у оуянсяо саня и тогда не составит труда получить счет пять но ван янжан часто сражался с сауяном и он и правда был талантлив но его сокомандники были плохими игроками ну что тренер согласился увидев что ван янжан вернулся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 Теперь ее лицо стало совсем красным. «Всего лишь обед?» – спросил Хан Сень. «И поцелуй!» – не задумываясь, ответила Джи Ян Ран. «Превосходно!» Получив сообщение от Джи Ян Ран, Хан Сень начал немного волноваться. Хотя они и встречались, но Джи Ян Ран была очень стеснительной. А так как они все время находились на территории Академии, то было тяжело остаться с ней наедине. Но Хан Сень отправил сообщение шиджикану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 система случайным образом выбрала хан Сеня, как атакующего после начала игры хан сень нанес удар голографическое изображение повторяло все его движения кулак устремился к клею профессиональное оборудование полностью сканировало тело хан Сеня, поэтому он также мог рассчитывать силу своего удара когда удар достигал определенной силы то он становился черным кулаком если силы было недостаточно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 Она так и продолжала считать, что у Ван Янжана больше опыта, и что Сен-Джермен все же выиграет. Эта девушка опять начала болтать. Цюэлили снова разозлилась на ведущую. «Пусть», — говорит, — «сейчас факты покажут всю правду». Теперь Джи Янран успокоилась. Хан Сень пообещал ей, что сможет победить, и она верила в него. Игра снова началась. Хан Сень использовал удар, который выглядел очень жестоким. Ван Янжан внимательно следил, и у него были чувства, подобные Ли Ю. Учитывая мелкие детали, он был уверен, что это будет белый кулак, поэтому ему не нужно уклоняться. Однако он видел игру Ли Ю и Хан Сеня, и поэтому сказал сам себе, «Именно так и проиграл Ли Ю, я не буду совершать ту же ошибку». Поэтому он отошел назад, чтобы избежать удара Хан Сеня». Ван Янджан достоин своей известности. Его тактика понятна, и движения тоже превосходные. Этот удар должен быть... Вэнь Сю, -сю была посредине своей страстной речи, но неожиданно замолчала. би Кулак Хан Сеня застыл в воздухе, и перед ним засветился белый кулак. Но как этот кулак мог быть белым? Яростно выкрикнула Вэнь Сю Сю. Ее глаза были широко открыты.